Глава 610. Не забывай, что случилось на планете Джу Звездное Звёздное пространство планеты седьмого ранга культивации Тяньюнь. Кровавая планета. В бескрайнем звёздном небе, стоя на мече длиной примерно в три джана, очень быстро летела женская фигура, облачённая в фиолетовую одежду. Сзади за ней неотрывно следовали три других женщины, которые были одеты в одежду самых разных цветов. ШЛЕХА! Ты предала дворец тяньшой, небесной воды, украла реликвию нашего молодого мастера. Неужели ты рассчитывала убежать? Хоть планета Тянью не достигла седьмого ранга культивации, но и наша планета Пяти стихий тоже. Тебя не убежать! произнесло одно из преследовательниц, недобро улыбнувшись. Женщина в фиолетовой одежде с силой сжала зубы, бледное лицо ее прежде покрывало воль, однако она ее уже потеряла. «Твоё тело отравлено ядом нашего молодого мастера! Посмотрим, как долго ты ещё пролетишь!» Раздался новый выкрик за спиной. Лицо женщины в фиолетовой одежде исказилось гримасе боли. Я тоже начал действовать. На протяжении своего пути она пыталась сдержать и подавить его действия, надеясь уйти. Женщина, однако, никак не ожидала, что враг так быстро бросится в погоню. Последние силы ее иссякли, подтачиваемые действием яда. Изо рта женщины пошла кровь, и лицо её побледнело ещё сильней. Меч под ее ногами начал слегка раскачиваться и дрожать. Женщина через боль улыбнулась и слегка наклонила тело, направляя меч в сторону кровавой планеты, находившейся неподалёку. Трое преследовательниц, холодно хмыкнув, увеличили скорость передвижения. Кровавая планета всё приближалась. Женщина фиолетовым схлопком прорвалась сквозь атмосферу и начала быстро снижаться, направляясь прямо к Земле. В этот момент перед её глазами появился кроваво-красный павильон. Из ворот павильона вышел мужчина в красном балахоне с красными волосами. Даже его брови были красными, как кровь. Когда он стоял там, хоть от него не ощущалось ни капли силы бессмертных, однако от него исходило у душе чувство величия, покрывавшее пространство вокруг. Он смерил холодным взглядом женщину в фиолетовой одежде и трех ее преследовательниц и крикнул «Катитесь прочь!». Три преследовательницы немного напряглись, и одна из них прокричала в ответ. «Дворец Тяньшу из планеты Пяти Стихий гонится за предателем! Просим господина не вмешиваться!» Мужчина сверкнул глазами и взмахнул рукавами. В следующий миг поднялся поток чудовищного ветра. Подхватив трёх женщин, он вышвырнул их прочь за пределы планеты. «Как тебя зовут?» Обратился мужчина к женщине в фиолетовой одежде. «Дзэсинь, господин. Меня зовут Дзэсинь. Я культиватор с планеты шестого ранга культивации Судзаку». Ответила женщина, не сводя взор со своего собеседника. днем движения он избавился от преследующих её людей. И это делало мужчину культиватором весьма страшной силы. Планета Судзако. Страна Чу. Секта небесного облака Йонтьянь. Сейчас секта ее её земли изменились до неузнаваемости. Преемник 14-го Судзако, Джоу Вутай, повысил ран культивации страны Чудо 4-го. Да, это небольшое достижение, но среди всех стран четвёртого ранга культивации страна Чу была самой влиятельной. И даже страны пятого ранга культивации относились к Чу с должным почтением, в особенности, когда им предстояло иметь дело с сектой Небесного облака. Во многом это было благодаря тому, что каждый культиватор, проживший хотя бы несколько веков, обязательно знал о человеке по имени Ван Линь, устроившем на планете Судзаку эпоху Великих перемен. Секта Небесного Облака, став страной четвёртого ранга культивации, снесла свои горные ворота и, задействовав ресурсы огромной страны, высекла из духовных камней высокого качества огромную статую. Статуя изображала мужчину в чёрной одежде с задумчивыми глазами и не очень привлекательным лицом, однако своим видом говорившим об оторванности от мирской суеты. Правая рука мужчины была поднята в магическом жесте. И всем своим величественным видом статуя внушила страх и уважение по всей округе. Статуя была одновременно и вратами в секту, и предметом поклонения всех ее членов, невзирая на ранги. Все культиваторы страны Чуи испытывали трепет, глядя на статую. Также сама статуя стала на планете Судзаку целой легендой. Сейчас по лестнице, ведущей в секту Небесного облака, взбирались наверх два человека, старик и подросток. Запрокинув голову вверх, они могли хорошо рассмотреть тянувшуюся в скульптуру. Молодой человек с любопытством взирал на статую. Он спросил у своего спутника. «Дедушка, ты говорил об этой статуе? Старик посмотрел на статую, и в голове у него начали появляться были воспоминания. Он надолго задумался, но затем, погладив голову, подростка произнёс. «Возможно, ты знаешь, как глава секта Тэйянь смог достичь стадии формирования души. Или почему культиваторы всех остальных сект страны Чу так уважают секту Небесного облака?» Или почему приходящие сюда важные люди из стран пятого ранга культивации высказывают такое почтение? Всё это благодаря этому человеку, в честь которого высечена статуя. Подросток на секунду замер. Моргнув несколько раз глазами, он улыбнулся. Удивительно, как одна статуя вызывает так много уважения. Старик легко вздохнул и проговорил. Этот человек шёл по пути культивации всего лишь несколько веков, но успел натворить в Судзаку такое. Некоторые вещи продолжили распространяться и после его ухода. За 200 лет на пути культивации он добился больших успехов. Он отопил страну Джао в крови и перебил Роттен. Также, по слухам, он входил в царство бессмертных, казнил красную бабочку, расправился с Люмей, сразил Ценьфэна, был взят в ученики главой секта очищения души Дунтянем, запечатал Снежное Царство, убил предка клана демонов-великанов и наложил на них ограничения. Доблесно сражался в землях клана потомков бессмертных, в склепе Судзаку добыл кристалл Судзаку, стал первым, кто это сделал. Ещё он мог стать следующим Судзаку, однако отверг предложение и отдал этот пост нынешнему Судзаку Джоу Вуте. «Он отказался стать преемником прежнего Судзаку?» — поразился подросток. «А почему ты думаешь, Джоу Вутэй каждый раз, когда происходит что-то важное, приходит к статуе и молча долго смотрит на неё?» «Раньше священным местом планеты Судзаку был холм Судзаку. Теперь же им стали земли секты небесного облака», — ответил старик. Молодой человек слушал Розину Фродс, он уже слышал о подобном, но первый раз услышал это в деталях. Разволновавшись, он воскликнул. «Дедушка, я тоже хочу стать таким человеком. Ты знаешь, как его зовут и куда он ушел? Его зовут Ван Лень». «Куда он ушёл от нас, я не знаю, но верю, что в любом месте он покажет себя». Вздохнул старик, а затем, печально улыбнувшись, продолжил. «Когда-то мне удалось пообщаться с ним, однако, боюсь, сейчас он меня и не вспомнит». Подросток хотел что-то сказать, однако от подножия горы долетел яростный тигрин рёв, зашевеливший листья на деревьях вокруг. Следом показался огромный, покрытый чёрным узором тигр, он быстро бежал к вершине горы, на спине животного сидела девушка лет примерно 20. Белая одежда её развивалась на ветру, делая девушку похожей на бессмертную. Девушка не обладала сногсшибательной красотой, но была очень мила и симпатична. Кожа её была белее снега, а её живые глаза ярко сияли. «Сяобай, скорей!» – прозвучал её мелодичный голос. Сяобай вновь зарычал заречал и продолжил свой путь к вершине горы. Около статуи тигр остановился и бросил на неё несколько взглядов. Выражение презрения появилось в его глазах, и он подумал. «Девица очень глупа. Почему она хочет отыскать его? На Судзаку ведь очень хорошо. У меня тут много тигриц, с которыми не хочется расставаться. Однако эта девица однажды сказала, что за пределами планеты Судзаку есть более красивые тигрицы, а это немного усложняет выбор для этого великого тигра — меня». Девушка неотрывно смотря на статую проговорила. «Дядя, я уже достигла стадии формирования ядра». «Я очень стараюсь. Дедушка-тыянь говорит, что как только я достигну стадии зарождающейся души, он передаст мне вещь, оставленную тобой. Дядя, я обязательно достигну стадии зарождающейся души». Вдруг раздался тихий вздох, и из земель секта небесного облака вышел грозного вида высокий старик, укутанный фиолетовый балахон. Он прошагал к подножию статуи и глубоко ей поклонился, затем взглянул на сидящую на тигре девушку и очень добро произнес «Джау продолжай культивацию, но только в меру с удовольствием. Не надо постоянно думать про достижения зарождающейся души, это ни к чему хорошему не приведёт». Продолжая рассматривать статую, девушка ответила. «Дедушка-то янь, но ведь дядя сам после того, как он покинул страну Джау, только и делал, что мечтал о стадии зарождающейся души, и культивация в меру не очень хорошая идея. Старик, которым оказался Тэянь, достиг стадии формирования души именно благодаря Ван Линю, поэтому Таянь испытывал огромное уважение и трепет к своему благодетелю. За все эти годы он так и не решился притронуться к сумке, оставленной Ван Линем. Старик до сих пор не мог забыть равнодушные и спокойные глаза Ван Линя. Джоу Ру наконец оторвалась от рассматривания статуи и посмотрела на старика. Ясно, словно солнышко улыбнувшись, она произнесла. «Дедушка Таянь. По дороге сюда я встретила Джоу Ватая, и он пригласил меня на холм Судзаку проходить культивацию там. Он сказал, что так я буду учиться гораздо быстрее, поэтому пришла сегодня попрощаться с тобой. Теянь прекрасно понимал необычный статус Джоуру. На планете Судзаку она была кем-то вроде принцессы. Все, кто так или иначе знали Ван Лини, либо боялись, либо почитали её, что для Джоуру было весьма хорошо. Даже потомки Бессмертных были весьма почтительны к ней. Ни один культиватор не мог пройти в их земли. Однако для Джоуру было сделано исключение. Можно было сказать, что на всей планете не было ни одного опасного для Джоуру места, не стоит говорить даже, что при ней было множество спасительных сокровищ, подаренных как Джоуу Таем, так и Юнь Цю из клана потомков бессмертных, а также многими другими сильными культиваторами. Да и сама она уже достигла стадии формирования ядра, и если какому-нибудь Зеваке пришла бы мысль в голову помериться с ней силами, он вряд ли победил бы. Кроме того, рядом с ней всегда незримо присутствовали могучие культиваторы, назначенные либо самим Судзаку, либо главой клана демонов-великанов Чеху, которые были готовы в любой момент прийти на помощь. Это всё гарантировало её абсолютную безопасность. Среди этих защитников был человек из Секты Небесного Облака. То я некоторое время размышлял над словами Джоуру, а затем кивнул и по-доброму сказал. «Хорошо, ступай на холм Судзаку и культивируй там в и умиротворении». «Когда достигнешь зарождающейся души, я дам тебе вещь, оставленную благодетелем». Джоуру, улыбнувшись, вновь взглянула на статую. Затем, шлёпнув тигра по голове, она воскликнула. «Сяобай, идём на холм судзаку!» Сяобай зарычал и в несколько прыжков скрылся за линией горизонта. Но если посмотреть с другой стороны, все эти годы я пользовался во многом авторитетом вонолине. Если раньше культиваторы при моём появлении пытались схватить меня — то сейчас они в страхе и почтении отходят в стороны. «Ладно, если девица так уж хочет покинуть Судзаку, то я пойду за ней!» — думал Сяубай, пуская слюни. И бог знает, от чего он передумал. Из благодарности Ликван Леню, или же из-за красивых тигриц, о которых говорил Джоуру.